Глава 19 Со дня моей победы над Бихо прошла уже почти десятица. И не скажу, что кто-то так уж сильно огорчился его смерти. Он был не первым погибшим среди нас. Возможно, будь жив его приятель Слайд из малого дома секунда, он стал бы выпытывать у меня подробности, но рельцы убили его еще раньше, во время нашего бегства после разгрома. А больше никому из их столичного союза этот биха оказался и не нужен. Еще большой вопрос. Кто забрался в тело слезу Амании? Но, ну, во всяком случае, они хотя бы похоронили его и прочли над могилой короткую молитву хранителям. А Кодик проследил, чтобы наглый даже не подумал отлучиться в ту ночь. Все последние дни мы даже не разбивали лагеря. Да и не могли это сделать. А босс шатрами плелся где-то позади, отстав еще вчера. Слишком уж быстро двигались реольцы. И все сильнее и сильнее забирая к востоку, в сторону от главного тракта, что вел к столице. Туда, где их точно никто не ожидал. Ведь даже король считал, что они нападут на сердце королевства, на столицу. Со смертью Учлуна и сменой командира нашего небольшого войска мы рассылали гонцов, которые предупреждали о реольцах. Да и времени уже прошло столько, что вести сами расползлись. Вот только Восток считал, что он в безопасности. И один из владетелей поплатился за беспечность. А сегодня за беспечность мы накажем реольцев. Зря они задержались во взятом замке. Одна беда. Вот чему-чему оштурмовать такие стены нас в кузне не учили. По мне, большое упущение со стороны старшего наставника Глебова. Придется учиться сегодня. Мы не спешили приближаться к стоящему на речном обрыве замку. Еще с утра вперед ушли разведчики, в том числе и тощий, и наглый, и даже поваренок с синеглазом от моего отряда. Я нарочно не стал оставлять их в обозе. Пусть набираются опыта. Конечно, прятаться здесь вроде бы негде, но никто не отменял ни ловушек, ни потайных ям. Вот и пусть учатся у старших». Судя по тому, что все они целы, все прошло удачно. Тощий доложил результаты мне, я доложил Адалио, тот глебалу. Глебол доложил Гангану. И тут же мерно загудел барабан, а мы медленно двинулись вперед. Пока мы карабкались по крутому склону, нас несколько раз попытались попробовать напрочность стрелами. Не в этот раз. Великие паладины стояли, наверное, вдвое чаще, чем нужно. Наши лучники и вовсе молчали. Бесполезно. На первый взгляд на стенах всего человек 200 по большей части кровавые, но я насчитал среди них десяток даров шелки. Хороший улов. Ради него стоило поспать пару дней на земле. Барабан приказал остановиться, и мы замерли. Вперед на Граухе вырвался Ганган -ган Крау. Рванул поводья, заставляя Грауха развернуться. Ганган -ган оглядел нас и кивнул. Голос его хорошо был слышен даже на моем краю. «Не буду много говорить. Знаю, не любите болтовни. Вы сами видите ворота. Скажу две вещи. Первое. То, что построили Скера, должно принадлежать Скера. Второе. Убейте этих риольцев. Отомстите за гибель скерцев!» Наш строй взорвался криками. «Смерть! Смерть! Смерть!» «Да, мы все видели ворота. К ним, на высоте трех канов, мечом было пришпилено тело. Лица не видно, но шелкодеяние ясно говорил, что перед нами непростолюдин». Ударив пятками грауха, Ганган -ган вернулся в строй. Барабан начал мерно ухать, невероятным образом попадая в такт ударом сердца. Или же оно начало бить точно в ритм барабана. Разнесся громкий приказ. «Идары, вперед!» Я шагнул из строя, доставая из ножен меч. Ножны полетели за спину. Подберут. А мне сейчас они будут только мешать. Сто шагов до стен. Они возвышаются на высоту шестиканов. Это больше трех моих ростов. Сложены из почти черного камня. Наверху суетятся десятки фигур. Готовятся встретить нас. За нашими спинами раздался звук струны. В воздух с гудением сорвались десятки стрел, густо осыпали стены. Кое-кто шарахнулся в стороны, бросая свою ношу. Это явно не кровавые жнецы. Я скривил губы. Слабаки. Один реолиц и вовсе оступился, с коротким воплем рухнул вниз. Надеюсь, свернул шею. Пятьдесят шагов. Где же все те страшилки, которыми не забывал почивать нас Ганган? проят жидкие огонь адептов реольцев что раздувают пламя и не дают горящим ударам даже вдохнуть. Я повел головой, выбирая место, где поднимусь на стену. Место, где меньше ждущих меня бревен, чанов с кипятком и даров и адептов. Как-то я не проверял, отразит ли пламя полотнище тьмы. Мерный звук барабана ускорился, зачастил. Я тут же обратился внутрь себя, толкнул жар души из сердца, заставил ворвануть по жилам, устремиться в ноги. Тридцать шагов северной тропы. Воздух свистнул, расступаясь у меня с пути. Потом спохватился, сжался в тугую стену, которую мне приходилось проламывать. Мир замедлился. Сверху со стены метнулся ко мне тяжелый дротик. Толчок левой ногой, и я заставляю его промазать, безвредно скользнуть у левого плеча. Этим меня не убить и даже не ранить, но можно сбить с ног. А я сейчас хочу только одного — добраться до стены. «Быстрее! Быстрее!» Три удара сердца, и я уже у стены. Толчок, и я бегу по ней вверх, тратя набранную скорость. На меня прокидывается стена клинков. «Рассечь!» За ней поток кипящей воды. Толкнуть левее, меняя направление движения и уворачиваясь от опасности. Мгновение, и я уже наверху. Поток клинков снес пятерку кровавых, которые не успела скинуть на меня бревно, и разбился о мече дары Реольца. «Ты!» я не собирался слушать что он пытался мне сказать шаг влево огонь души переплавляется в огромную светящуюся дугу которую я перечеркиваю и дара он затыкается вскидывает меч сумев выдержать мой удар первый удар я уже рядом бью слева справа чередую простую стали первые два умения меча реолец пятится машет мечом отбиваясь и забыв что мы здесь не одни а затем вздрагивает и хрипит с ужасом глядя на высунувшееся из груди стальное жало. Хватается за него рукой, пытаясь то ли вырвать, то ли сломать, то ли пропихнуть обратно. Но я сношу ему голову. Реолит падает, а далее позволяет обезглавленному телу сорваться с меча. Мгновение мы глядим друг другу в глаза, затем молча отворачиваемся друг от друга, оглядывая каждой свою сторону стены. И я сразу нахожу себе нового противника. И теперь уже я бью в спину. «Нет, Фату, здесь тоже не место для красивых схваток один на один. То, что создал Скера, должно принадлежать Скера, а Риольцы должны умереть». Этот тоже сумел выдержать мой первый удар. Мой дождь клинков лишь распорол его одеяние и заставил обернуться. Десять ударов бешено колотящегося сердца, и я вбиваю ему в грудь клинок. Слабак, который даже плохо знает, как держать меч, Вокруг еще кипит схватка, но я спрыгиваю во двор. Туда, откуда все это время продолжают бить стрелы и лететь тяжелые дротики. А еще внешние техники. Реольцы они не безумные кровавые жнецы. Убить левого солдата, ударить правого, рассекая сразу двоих. Риолец в многослойном одеянии адепта внешних техник пятится от меня, окатывает меня огнем. Я успеваю толкнуть навстречу огню два полотнища тьмы и пламя обтекает меня на расстояние локтя. Но все равно волосы трещат, а меня опаляет жаром. Огонь спадает. Реольца уже передо мной нет. Он успел ускользнуть в башню, но не успел закрыть за собой толстую дверь. Тридцать шагов северной тропы позволили нагнать его у лестницы через два удара сердца. И снова он ударил пламенем. И снова беззвучно. Лишь вскинул пальцы в печати Акджа. Умелец. На этот раз я снес шар пламени взмахом меча, заставив его расплескаться о стену, стечь на пол. Перешагнул огонь, вцепившийся в доски, с ухмылкой поинтересовался. «Это все, что ты можешь?» Реолец, парень постарше меня, резко сменил печати. Я успел только понять, что это что-то связанное с воздухом, а по мне уже стеганула голубая плеть, и даже меч не остановил ее». Плеть обмоталась вокруг клинка, хлестнула по плечу, вспарывая одеяние и кожу. А затем этот наглый реолец рванул плеть к себе, пытаясь вырвать у меня меч. В ярости я закружил жар души по жилам, заставляя его сделать несколько оборотов, а затем выпустил на волю через сталь меча. Огромный призрачный клинок распорол воздушную плеть, ударил по стене, высекая из камня сотни обломков в сторону реольца. Он шагнул назад, застонал, вскинул руки, но я уже освободил меч, сплел первые три движения, и десятки острых льдинок дождя ледяных осколков осыпали его, разрывая одеяние, впиваясь в его тело. Но он и это выдержал. Упав на колени, захрипел «Пощади! Пощади!» Невольно следующий мой взмах меча сорвался. Удар, который должен был снести голову Реольцу, даже не задел его скользнул выше, вспорол камень стены, заставив его снова брызнуть во все стороны осколками. «Пощади! Я буду всю жизнь служить твоему дому!» Я оскалился, но словно мне этого было мало, из стены скользнула тень, нависла над реольцем, опустив ему на голову свою руку-лапу. «Господин, если он принесет нам клятву, то я прослежу, как он будет ее выполнять». «Я замер», Вспомнил все, что они говорили мне буквально 10 дней назад. «Вы можете вселить нас в пленника, господин, создать с нашей помощью Драугра». «Ни за что!» — меч сверкнул, развалив реольца надвое. А вот тень даже не заметила моего удара. Я с ненавистью прошипел, позабыв об осторожности. «Да ни за что! Ни за что! Я не создам из него Драугра, понял?» Тень бесстрастно спросила. «А вы уже умеете это делать, господин?» Я растерянно переспросил «Что?» Тень все так же бесстрастно сообщила «Вы же еще не отыскали наследство, господин...» Сглотнув, я переспросил «Но ты же сказала, что я могу вселять вас в пленника. Разве не это ты сейчас предложила?» «Нет, господин. Я предложил незримо следить за ним, и не более. Следить слушать, что и кому он говорит, а в случае нужды предупредить вас о его предательстве или лжи. Я с ненавистью сжал рукоять меча. Эта тень издевается надо мной. Почему безымянному было не забрать их с собой, когда он сдох? Опомнившись, я обернулся. Не хватало еще, чтобы кто-то услышал все то, что я наговорил здесь. Тень отлично меня поняла и успокоила. «Здесь никого нет, господин». «Ближайший человек у вас под ногами, в подвале. Мы бдим, господин». Ярость схватки уже ушла. Ненависть. Она тоже притихла. Если повторять проклятие раз за разом, то они словно теряют силу. С ними свыкаешься. Поэтому я молча шагнул вперед. Во дворе справится и без меня. Тень сдвинулась в сторону, позволяя мне пройти. Сейчас в них пугающе много разума. Вон, даже обманывают меня. Сначала говорят одно, а затем другое. Но я пока не собирался задавать вопросы. Мне нужно немного собраться и прийти в себя. Мертвое тело в луже крови осталось позади. Я, наконец, нашел спуск в подвал. Двинулся вниз, сжимая в руке меч. Кто здесь прячется? Сообразил, что мог бы просто задать этот вопрос тени, уже когда сам нашел этого человека. За решеткой. Темнота, камень, решетка, смрад. Невольно меня передернуло. Все точь-в-точь, точь, как тогда, во время того, что в кузне называли уединенной тренировкой. «Кто здесь?» Я не стал отвечать на испуганный голос. Стоя вплотную к решетке, внимательно оглядывал найденного, грязный, закутанный в какие-то лохмотья. Но под ними проглядывает шелк, Главное же, что на щеке не следа от метки предка Химеда. «Кто здесь? Я же вижу твою тень! Ответь мне!» Я невольно хмыкнул, как прозвучало «Вижу твою тень». Если бы ты действительно видел хотя бы одну мою тень из того десятка, что кружит сейчас вокруг тебя, то ты бы уже орал от ужаса, поминал безымянного и пытался меня убить. На всякий случай спросил Барванца: «Кто ты?» Он растерялся. «В каком смысле кто? Вы уже забыли, кого сюда кинули, придурки?» Я повторил вопрос. «Кто ты? Назови себя полностью». Оборванец замученно выдохнул. Или ты из великого дома Биос. Ты что, новенький? Думаешь, здесь есть еще кто-то, кроме меня?» Я кивнул. Как я и думал. «Пленник. Мой по крови сородич. По крови королевства Скера, конечно. И его предка Амании». В темноте вспышка умения меча ослепила. Я ударил лишь один раз, рассекая запор решетки. Выходи. И только когда этот Элиот шагнул вперед, сообразил, что не так с его фигурой. Это не он сам так гордо расправил плечи перед тенью незнакомца. Это скованные у него за спиной руки. Не только кандалы, но и что-то вроде стальных рукавиц, которые плотно охватывали руки. Почему для Идара так важен меч? потому что он служит проводником внутренних техник дара. Лишить дара меча означает сделать его беспомощным. Что толку от даров предка или умений меча, если без стали в руках ты не можешь сражаться и убивать? Конечно, раньше это было не так. Сейчас предел пути меча – это титул клинка. Идар, который познал суть всех пяти умений своей родовой техники меча, он может сгустить эту суть в ауру меча, И в крайнем случае сражаться даже палкой, превратив ее своей волей в клинок, достигший границ. Такие дары получают титул клинка. Мой отец, к примеру. Или тот и дар торговец из осколков. Но что значит предел? Только то, что раньше, когда предки были с нами, этого предела не существовало. И дары могли использовать и внешние, и внутренние техники одновременно. На пути меча они могли показать не пять, а шесть умений меча. И для сражения им не нужны были ни мечи, ни палки. Они могли использовать палец или даже одну свою волю для удара. И были непобедимы. Почти так же обстоит дело и с теми дарами, кто не первенец в семье. Внешние техники тоже имеют свои пределы и ограничения. Можно использовать их и без слов. Это такой же признак умения, как и сгущение жара души в образе льда или листьев на пути меча. Но не без пальцевых печатей. У меня нужно отобрать меч, чтобы сделать беспомощным, а этому Илиоту сковали пальцы, чтобы он не сумел сложить их в печати. Только ступившие за предел адепты внешних техник могут обходиться и без слов, и без жестов, обходясь лишь волей. Правда, их тоже тысячи лет как нет. Передо мной же, не став гадать, я прямо спросил у шагнувшего за пределы камеры Илиота: У тебя какой ранг? Заклинатель. Я кивнул. Это та же ступень, что и паладин меча. Слабее, правда, все же первая кровь сильней. Но по бумагам он на пятом ранге, сильнее меня на четвертом. Или же равен по силе. Если не проверять на нем моего круговорота жара души. Сообразив, что Илиот не видит моего жеста, произнес вслух. Неплохо. Он лишь скривился. Что? Наконец дождались, кому отдать мою кровь? Ну уж не такому слабаку, как ты, у которого даже метка предка не видна в темноте, я прав? Я на миг прищурился. Кровь? Наверное, он говорит про одного из тех древних кровавых воинов, что не теряют разум и становятся сильнее от крови и даров. Впрочем, они все становятся сильнее от крови и даров. Даже бедолаги-крестьяне, которых реольцы превратили в безропотных жнецов. Хмыкнул. Шагайдовый. Ильот споткнулся в темноте, разразился бранью. Я снова хмыкнул, сосредоточился, направляя жар души в клинок. И хор в жилах пламенел, наполняя тело огнем. Конечно, я не отец, не клинок, не достигший границ, но и пытался сейчас не наполнить клинок аурой меча, а всего лишь сгустить образ для удара, для удара, который не нанесу. По льдистой стали меча пробежал голубой отблеск, просыпался призрачными искрами на камень пола раз, другой, и слегка разогнал тьму подземелья. Элиот выпрямился, не оборачивая, и зашагал дальше. Когда впереди показалось пятно света от лестницы, я с облегчением прекратил свою странную тренировку. Тяжело. Жар души сопротивлялся, обжигал жилы в руке. или от шагал все так же, не оборачиваясь. Но затем впереди показалось тело убитого реольца и он снова споткнулся. Замер на месте, медленно обернулся, оглядывая меня. И, конечно, не нашел на моей щеке никакой метки предка Химеда. Я ведь не Риолец. А черно-белые волосы, что показывают мою принадлежность к крови безымянного предка... На миг я стиснул зубы. Ну что уж тут. Теперь я знаю, как его звали. Кровь предка Ребела. Глупо делать вид, что для меня он по-прежнему безымянный. Разве что, когда я буду в очередной раз проклинать его. Проклинать безымянного все же привычнее, чем Ребела. Иллиот сглотнул, неверяще выдохнул. «Ты что, свой?» Он выглядел сейчас так забавно, что я не удержался от смешка. Конечно, свой. Я себя еще никому не отдавал. Повел мечом, напоминая. Шагай. от вдоль стенки прошел мимо лужи крови. Я же использовал технику шагов, одним движением перенесясь на другой ее край. от дернул плечами. Может, освободишь? Я повторил. Шагай. Смягчившись, добавил. Передам тебе Гаякуджи или Хёнбину. Они освободят. Элиот на миг покосился через плечо на меня, с расстановкой переспросил. «Они освободят?» Я не понял его, но дальше он шагал молча. Снаружи все было завалено мертвыми телами. реольцы пополам с кровавыми жнецами, которых до этого не было. Даже удивительно, что внутри я не встретил ни одного. Откуда их выпустили? С конюшни, что ли? Бывшие воины этого замка? Завертел головой, оглядываясь. «Пропустить Глебала тяжело. Меч не должен быть слишком тяжел, да?» Он смерил нас обоих с высоты своего роста, выслушал мои объяснения, перевел взгляд на Илиота. «Служил в крепости?» «Да. Как звали твоего владетеля и еще Хенга на крепости?» Я потерял интерес к происходящему, двинулся искать своих. Они должны были идти среди тех, кому Глебал должен был открыть ворота. А когда нашел, не удержался от упрека. «Раз оставил вас без пересмотра, и что?» Кодик белый, словно свежий снег, лишь развел руками. Судя по ранее, кровавый жнец впился ему в ногу зубами, над самым сапогом. Не добили упавшего на землю, а поплатился своей кровью за это Кодик. Или же это он сам не ударил еще раз, чтобы наверняка. Но главное, что жнеца успели прикончить до того, как он поглотил всю его кровь. А если ужив жив остался, то главное есть побольше мяса и побольше пить. Желательно красного, как кровь вина. Словно услышав мои мысли, рядом появился Адалио. «Леал, приказ отправить отряд навстречу обозу. С тебя пятеро. Десять человек поставишь на расчистку двора». Я кивнул. «Сделаю гайкуджу». Адалио умчался дальше. «Я снова оглядел виновато, глядящих на меня своих людей». В другое время я бы поручил это как раз Кодику и его людям. Но посылать того же наглого, без пригляда, я ткнул в него пальцем. Если только я узнаю, что в обозе что-то пропало, он удивленно развел руками. — Что? И даже вино не может пропасть, господин? Ну, для ран! Неожиданно заговорил Криот. — Господин, я отправлюсь с ними, присмотрю. Я отмахнулся. Достаточно будет одного старшего воина, например... «Криот перебил меня, господин. Пусть лучше тут таскают тела. А я разомнусь со старшими воинами». Я замолчал и с подозрением еще раз оглядел всех. Лежащего у стены Кодика, толпящихся вокруг воинах, прячащего ухмылку наглого, стоящего впереди всех криода. «Это что выходит? Сам Криот и не добил кровавого жнеца?» «Даже не хочу знать». Махнул рукой. «Как хочешь». «И кого то оставишь вместо себя?» Криот сделал короткие жесты и рядом с ним тут же оказался один из старших воинов. Сом-то, господин!» Глядя на ухмылку наглого, я мстительно приказал. «Сомт! Этих лентяев гоняй тут на уборке так, чтобы они языки вывалили!» «Конечно, господин!» Я ткнул рукой вверх и в сторону. Вон там лежит убитый мной Идар. Я пробил ему сердце. На плече краб. Вон там внутри еще один из того же дома». Адепт внешних техник, я разрубил его надвое. «Займусь, господин!» Я еще постоял, поглядел, как нагло и начал таскать тела мертвецов, затем неспешно прошелся по двору, набираясь решимости, но тянуть вечно было все равно нельзя. Усмехнувшись своим мыслям, я двинулся к стене, к лестнице на башню. С ее высоты проследил за точками бегущих от замка воинов. 20 человек. Ни одного халата и дара. Даже старших воинов лишь двое, кроме Криода, кажется. Но это неважно. не важно. Негромко спросил. Меня кто-нибудь слышит? Тишина стала мне ответом.